Спецсообщение. Сверхсрочно. Нифонтов. Голубкову. Приказано продолжать операцию по прежнему сценарию. Найди возможность сообщить пастуху. Рузаев и Пилигрим должны беспрепятственно покинуть АС. Приказ отдан кураторам. После его встречи сам знаешь с кем. Делай выводы. Часть третья. Телефонный звонок в квартире одного из самых популярных комментаторов Центрального телевидения Евгения Павловича С. раздался в четвертом часу утра. Услышав пробившуюся сквозь двери спальни пронзительную тель звонка, он лишь глубже зарылся головой в подушку. Ошибка какая-то. Никто не мог звонить ему в это время. Но звонки шли один за другим. не только после четвертого или пятого... До него дошло, что звонит не городской телефон в гостиной, а аппарат из соседней со спальней восьмиметровой комнатушки, служившей ему домашним кабинетом. Это был телефон прямой связи с руководством телеканала. Он оживал редко, но всякий раз звонок означал, что произошло что-то неординарное. Осторожно, чтобы не разбудить жену, С. сполз с кровати, накинул халат и прошлепал босыми ногами в кабинет. «Слушаю!» — негромко бросил он в трубку, одновременно прикидывая в уме, чем мог быть вызван этот ночной звонок. Его воскресная аналитическая программа в прямом эфире, посвященная недавней отставке правительства Черномырдина, прошла вроде бы нормально. Удалось мягко, и даже не без изящества обойти все острые углы и подводные камни. Но это могло ему только казаться. В таких делах никогда точно не знаешь, кому ненароком наступишь на больную мозоль. И не раз случалось, что самая безобидная фраза вызывала резкое раздражение в Белом доме, Госдуме или, что было хуже всего, на Старой площади или даже в Кремле извини женя что я тебя потревожил услышал он голос одного из руководителей канала очень срочное дело тебе придется немедленно выехать в командировку захвати свой эфирный костюм какая к черту командировка какой костюм возмутился с после этого проклятого эфира я два часа буравил просто не прежде чем уснул а ты будешь меня о господи три тридцать ночи «За тобой заедет офицер из службы безопасности», — продолжал руководитель канала, будто и не услышав «С». «Лейтенант Авдеев. Он скажет, что делать». «Да что хоть происходит?» «Понятия не имею. Не теряй времени, одевайся. Машина уже у твоего дома. Не забудь эфирный костюм», — повторил руководитель канала и повесил трубку. И тут же раздался звонок в дверь. «С» посмотрел в глазок. На лестничной площадке стоял молодой человек в штатском. Он поднес к дверному глазку раскрытое служебное удостоверение и представился лейтенант Авдеев. «Вы готовы, Евгений Павлович? Самолет ждет!» Все дальнейшее напоминало какой-то сумбурный клип. Сумасшедшая езда по ночной Москве в милицейском форде с красными мигалками, катафотами и сиреной, сгоняющей с дороги редких таксистов. Пролет на скорости за 200 по Минскому шоссе. «Куда мы едем?» — спросил С. у лейтенанта Авдеева. «Вы все узнаете в свое время», — ответил лейтенант, и С. понял, что расспрашивать бесполезно. Одинцова, Голицына, поворот на Кубинку. С. знал, что в Кубинке находится один из самых крупных военных аэродромов. Когда-то ему пришлось сделать здесь репортаж ко дню военно-воздушного флота, и он помнил, как его полдня мурыжили на КПП. Но на этот раз ворота контрольно-пропускного пункта открылись при появлении Форда. Машина без остановки миновала еще два внутренних КПП и остановилась возле огромного темного ангара. Ворота ангара были открыты. На площадке перед ним стоял сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, напоминающий очертаниями Су-27. Но это был не Су-27. «Что это за самолет?» — успел спросить «С» у лейтенанта Авдеева. Он не особенно рассчитывал на ответ, но лейтенант неожиданно улыбнулся. «Красавец, да?» «Су-30МК. Последняя модель. Скорость 2 Маха. Около 2500 км в час». «Когда-то я мечтал стать летчиком, но не получилось, и мы на ней полетим?» Недоверчиво поинтересовался «С». «Вы», — уточнил лейтенант и добавил, передавая «С» каким-то людям в летной форме. «Вам повезло». «С» знал о перегрузках, какие испытывают пилоты этих машин, так что не очень-то обрадовался своему везению, но поделиться своими сомнениями ему было не с кем и некогда. Его провели в какую-то комнату, примыкавшую к ангару, предложили раздеться до белья, усадили в кресло и облепили датчиками. Человек в белом халате кивнул. Нормально, но не больше трех «Ж». И не успел «С» сообразить, что «Три «Ж»» — это уровень перегрузки при наборе скорости, как его облачили в костюм, напоминающий космический, водрузили на голову гермошлем, вывели к самолету и усадили в кресло позади пилота».